Глава шестая. Бедные несчастные души. Логово Урсулы находилось глубоко под водой, на океанском дне возле скал королевства Морнингстар. Нора, в которой обитала ведьма, была сделана из скелета какого-то громадного морского чудовища, а освещалась она призрачным зеленоватым светом гнилушек. Впрочем, все это нисколько не мешало морской ведьме любить свой дом и очень уютно чувствовать себя здесь в окружении любимых безделушек и вышкаленных слуг. На сушу Урсула наведывалась нечасто, предпочитала большую часть своего времени проводить под водой, в спокойной тишине океанских глубин. На суше сейчас трудились три получившие задания сестрички ведьмы, Урсула же оставалась в своем подводном убежище. Готовилась к встрече с младшей дочерью Тритона. Теперь для того, чтобы начать колдовать, ведьмам не хватало всего лишь одного единственного компонента души Ариэль. Возле Урсулы кружили Копошились в воде двое ее домашних любимцев, соскучились по своей хозяйке, пока та была далеко-далеко отсюда, с Люсиндой и Руби и Мартой. Впрочем, вела себя эта парочка достаточно деликатно, стараясь не мешать своей хозяйке обдумывать свои злодейские планы, прикидывать, как ей лучше обмануть Ариэль. Со стороны могло показаться, что домашние любимцы морской ведьмы и миджетсом, существа довольно мирные. Знай себе нарезают круги в темноте, тускло блестя своими круглыми желтыми глазами. Но Урсула, как никто знала, что это совершенно не так. Флотцами джетсом были муренами, а это, как всем известно, самые агрессивные и коварные хищные рыбы на свете. Мурены продолжали плавать, извиваясь в полутьме своими змеиными телами, а Урсула тем временем внимательно наблюдала, глядя в волшебный воздушный пузырь, затем как Ариэль спешит к дому Тритона. Маленькая русалочка уже опаздывала к началу самого, пожалуй, важного события в своей коротенькой пока что жизни. Ведь сегодня ее должны были представить жителям из царства третона. Давай, давай, шевели хвостом, принцесса. Нехорошо опаздывать на праздник, который устраивает в той твой дорогой старый пень-папочка. Праздник. Ах, что за праздники были, когда я жила во дворце. Невероятные, фантастические праздники. Но вот теперь меня изгнали, объявили вне закона, а праздники продолжаются. Как вам это понравится? Лично мне это совсем не нравится. Ну ничего, вскоре я им такой праздничек устрою, вовек не забудут. Она поискала взглядом своих мурен и приказала им: "Флатсом, Джадсом, я хочу, чтобы вы не спускали глаз с этой прелестной маленькой дочки Тритона. Она может стать ключиком к победе над ее мерзким папочкой". Да чего же Урсулу раздражало то, что после изгнания из царства Тритона она была вынуждена с таким невероятным трудом наращивать свое могущество, тратить уйму времени на то, чтобы медленно по одной собирать погибшие души, копить силу необходимую для победы над Тритоном. Неизвестно, чем бы вообще все это закончилось, если бы не три ведьмы, поделившиеся с Урсулой своей ненавистью. Да не их милая младшая сестричка Церцея, вернувшая морской ведьме ожерелье из раковин, украденное у нее Тритоном. С их помощью Урсула сумеет полностью восстановить свою мощь и уничтожить Тритона. Разумеется, Урсула была достаточно хитра, чтобы ничем не выдать себя перед Тритоном. Пусть думает, что она копошится там у себя в изгнании, сидит в темной глубине и пытается колдовать, безуспешно, конечно же. На что может хватить ее жалких селёнок? Разве что на пару-другую безобидных заклинаний, совершенно безобидных. Эта игра продолжалась до сегодняшнего дня. Урсула усмехнулась, взглянув на снующие по ее подводному саду несчастные, потерявшие свои души тени. Бедные маленькие создания, попавшие в вечное рабство к морской ведьме. Но разве она виновата в том, что эти существа расстались со своими душами? Никто ни к чему их не принуждал, они просто не смогли выполнить условия договора, который сами по своей воле заключили с Урсулой. Так это же их проблемы, а не её, правильно? Но теперь, когда морская ведьма вернула свою настоящую мощь, ей больше не было нужды вмешиваться в жизнь земных людей или глупых подданных Тритона, Не было больше необходимости заманивать их в открытые воды, очаровывать и обманывать с помощью своего колдовства, чтобы выменять их души на жалкие желания. С этими глупостями покончено. Морская ведьма не только вернула теперь всю свою мощь, но и приобрела сильных союзников в лице сестричек ведьм. Если она хочет сейчас завладеть еще одной душой, то делает это легко, играючи, делает, зная, что в последний раз заключает договор, по которому чужая душа перейдет в ее собственность. Последний договор, и впредь ей уже никогда не придется водить за нос свои жертвы, не придется очаровывать их сказками о своем бескорыстном желании помочь им решить любую проблему. Нет, если взглянуть на вещи непредвзято, нужно согласиться, что мерзкая, недостойная серьёзной колдуньи это было занятие. Юлить, выкручиваться, чтобы заполучить в свой подводный сад еще одну ничтожную душонку. Все, всё, с этим покончено навсегда. Почти покончено. Еще одно усилие осталось заполучить последнюю душу. Душу Ариэль. Интересно, какая она эта девчонка? размышляла Урсула. Сказать что-нибудь определенное, глядя на размытое изображение Ариэль в волшебном воздушном пузыре, было совершенно невозможно. Наверное, упряма и несговорчивая, как ее отец. Даже наверняка. Что ж, в таком случае придется попыхтеть, поторговаться. А еще Ариэль должна быть красавицей, других дочерей у третона никогда не было. Да и быть не могло. Он известный эстет, тритон проклятый. Конечно, разве он мог бы смириться с тем, что рядом с ним на троне сидит некрасивая, по его, конечно, понятиям, сестра. Тут Урсула невольно вспомнила Афину, покойную мать Ариэль. Да, красавицей она была редкостной, что уж там лукавить. Даже среди русалок своей красотой выделялась. А еще Афина была очень ласковой и доброй. Интересно. Унаследовала ли Ариэль помимо красоты еще и материнское доброе сердце? Впрочем, не время сейчас об этом думать. Не время в прошлое погружаться. Пустое это занятие, только отвлекает от главного. А главное сейчас завладеть душой Ариэль. А если это так, то и решать нужно один единственный вопрос. Не такой уж и сложный, пожалуй. Согласится ли Ариэль заложить свою душу ради того, чтобы получить возможность узнать настоящую любовь, и как составить договор таким образом, чтобы он был беспроигрышным для морской ведьмы? Ну что ж, пробормотала Урсула. Посмотрим, посмотрим.